Глава третья. Воскресенье из мертвых. Утром чуть свет прибежала сестрица Аннушка. Громко запричитала, запела и всех перебудила. Отец не встал, поздоровался из спальни, не больно ласково, каким-то скрипучим, не выспавшимся голосом. Сестрица долго топталась и пела на кухне. «Все, надо быть, ждала, что отец поднимется с кровати». Потом, не утерпев, сама залезла к нему в спальню в шубе и в валенках с грязными, в засохшем навозе колушами, как ходила во двор, в загородку к корове. Шурки с печи было видно. Аннушка шарила в полутьме быстрыми глазами по кровати и скучно, как бы и по обязанности выла. И вдруг... Глаза ее все разглядев, остановились. Она, замолчав, повалилась, как мёртвая отцу в ноги, в пустое смятое одеяло. Отец всхлипнул, заплакал тонко и жалко, как вчера. Мать кинулась в спальню и прямо-таки насильно выволокла оттуда Аннушку. Сестрица отдышалась на кухне, пришла в себя и дала волю. Отвела душеньку. «Миколаюшка, братец, Миколаюшка, дорогой! Ой, поперек тебя распилили, Разрезали, чисто живой Кругляш березовый. За какие грехи, Господи, да муку человека оставил! Уж мой-то Ванечка, Хоть помер царство ему небесное С руками, с ногами тут туточки. Отец перестал плакать. Слушал, слушал, да как закричит на всю избу, аж чашки и блюдца в горке зазвенели. «Дура! Пшла от отселять, чертова распевала!» Пришлось матери и отца успокаивать и перед сестрицей тихонько извиняться, выпроваживая ее из избы. Аннушка нисколько не обиделась на отца, как заметил Шурка. Напротив, очень довольная, она заморозила мать в сенях и на крыльце досыта. Сласть там напелась. Мать не пустила Шурку в школу. Сказала, может понадобится подать, принести чего, пока отец не обвыкнется дома. «Да вот и железную печурку ставить надо. Подсобишь мне. С полу-то дует, нехорошо». «Долго ли простудиться? Все берегла дрова, а жалеть их нечего. Здоровье дороже всяких дров». Шурка не возражал. Он даже обрадовался, что его не пускают сегодня в школу. «Ребята, известно, какие дотошные. Не отвяжешься от них. Зачнут выспрашивать про батю или станут молчать и ухаживать, как тот раз, когда из волости пришла повестка». И Григорию Евгеньичу в глаза смотреть неловко за вчерашнее. Стражников не побоялся, а от безногого солдата шарахнулся, будто повризговал. Ему, Григорию Евгеньичу, конечно, теперь страсть стыдно. Он пуще прежнего примется жалеть Шурку, гладить по голове, предложит снова посмотреть картинки в журнале «Вокруг света», чего доброго еще прослезится от жалости. А один дурак, глядя на учителя, заревет на весь пустой класс, как это уже было однажды. Да бог ли он, Григорий Евгеньевич, на самом деле? Он ли правда всех правд на свете, коли ничего этого обыкновенного не понимает? Шурку кинула на печи в мороз, он поскорее вернулся к привычным шхунам и Мадагаскарам, к бесценным серебряным крестиком. Вот проживают еще на белом свете, совсем рядышком, Яшка-петух и Растрёпа-катька. И неизвестно теперь, кто кого обманул, не побежал на позицию воевать, спасать русское царство. Но пускай он, Шурка-обманщик. Прозывайте его трусом-раструсом, никуда он нынчат, отца-матери не денется. Не побежит на войну за георгиевскими крестиками, Которых настоящим героям-солдатам не дают, А ребятам-соплякам и подавно не дадут. Хватит забавляться и играть. эва она, Шуркина игра-забава, На кровати лежит без ног, И надо бы на с этим свыкаться, Как свыкся он с Настей Королевной. Он жалобил, расстраивал себя, Бередил нарочно сердце, точно оправдываясь в чём-то перед закадычными друзьями и своей молодецкой совестью. Но стоило ему взглянуть хоть одним глазом с печи вниз на кровать. Увидеть знакомые, шевелящиеся от дыхания, отросшие кошачьи усы, как вчерашняя радость сызнова заливала ему душу. И то, что произошло вчера возле заколоченной казёнки — На шоссейке было теперь не страшное. И высокий офицер в полушубке и ремнях, Грозящий отцу револьвером, И горбоносый цыган-стражник, Удержавший долговязого за руку, И сам отец, в рваной, спущенной на уши попахи, Безногий, маленький, Его бледные ладони в снегу, И как он, опираясь на ладони, Толчками перебрасывал себя по шоссейке к дому. И мать... с салазками и белыми замороженными губами и невозможный шепот бабы мужики издали трогающие свои шапки все все сегодня было не страшное словно привычное каким оно должно быть и главное он шурка опять сидел за столом рядом с отцом таким высоченным здоровым как бы с ногами будто приехавшим из питера Вспоминался нежалкий, беспомощный плач отца за чаем, когда он узнал, что Лютика забрали на войну в обоз. Не лиловый кулак, бессильно грозивший кому-то в черное заснеженное окошко. Нет, виделось упрямо решительное, беспокойное выражение лица, то самое постоянное выражение, которое Шурка любил и которого немножко побаивался. Слышался довольный рассказ о том, как отец в молодости делал горшки и обгонял в работе своего родителя. «Ах, горшки, горшочки, глиняные красавцы! Станете вы у нас, пузатые мазурики, звенеть пасхальными колоколами! Погодите! Заведут они с батей в синях колокольню, как у Большого Николы за Невской заставой!» Чуть палкой для пробы тронешь горшки, Как это делают в Тифинскую на ярмарке торговцы. Загудятся, говорят здоровенным басом Корчажищи и ведерники. Нет щелей, нет дыр, Прямо медный богатырь. А самые махонькие кулачники-кашники Зальются, зазвенят, приговаривая, напевая. Бабы к нам, к нам, к нам. Покупайте печки по дешевке каждой печке по обновке. У других-то горшки дрянь-дрянь-дрянь. Будет у бати самое для Шурки приятное, редкостное, но памятное выражение лица, беззаботное, открытое, подвижное, точь-в-точь точь такое, каким оно было, когда они в последний раз собирали в заполе белые грибы. Тогда на батином лице отражались березовый светлый лес, солнечные блики на траве и многое другое веселое. Делать горшки, наверное, все равно, что копать бурвики в лесу. Даже, пожалуй, интереснее. Может, стать и Шурка научится лепить вас, миленькие вы мои, на пару с отцом». Ведь не зря же он в школе творил с классом на прополу из глины самоедов с оленями и белым медведем и прочие чудеса в решете. Горы Корчак, Ведерников, Подкорчажников, Полуведерников. Господи, а он, разиня до вчерашнего дня не знал, что обыкновенные глиняные горшки так правильно, красиво прозываются. «Да, горы горшков, больших так себе!» И самых крохотных наляпают они с батей И продадут тому же Устину Палычу Быкову. Лавка-то у него совсем-совсем пустая, место для горшков хватит. Наживайся, собака, не жалко, Плати хоть какую денежку, раскошеливайся, А то ведь они могут и мере занять У дяденьки Никиты Аладина Махнуть в город, на базар, Горшки-то у них там с руками оторвут. Он видел и переживал все это на его, А сам тем временем слез с печи, наскоро поблескался под рукомойником, и до завтрака, пока бабуша, матрена и вонятка зевали, потягивались со сна, принялся таскать с чердака в избу знакомые ржавые колена труб. Он и печурку, один приволок из чулана, стараниями его и подоспевшей матери Эта железная старая абразина на кривых лапах, выложенная изнутри кирпичом, недовольно громыхая, что ее побеспокоили, уселась грузно на полу на жестяном листе в зале возле переборки в самом удобном постоянном своем месте. Прямое длинное колено трубы поднялось к потолку. На колено ловко навернули, надели второе углом, нарастили еще трубы и железная кишка прошла, протянулась над переборкой и наискось через кухню до самого дымохода печи. Щели замазали по обычаю глиной, припасенной заботливой матерью еще осенью. Потом Шурка мигом напилил и наколол березовых коротких поленьев, набил ими печурку, сунул туда гореть зажжённые лучины И затрещали с мороза сухие дрова, Задымили в узлах трубы, Пришлось еще раз поколдовать глиной. И вот разогрелось на славу железо, Не дотронешься. Ваня балуясь, плюнул, Так и запузырилась, зашипела слюна. Потом и сам Ванятка зашипел, Получив за трещину. Скоро в избе потеплело, И отец, одевшись, пристегнув кожаное сиденье, Махнул на руках с кровати во двор, пробыл там порядочно, вернулся оживленный и сразу потянулся к рукомойнику. Шурка только этого и ждал. Он кинулся с ковшом в сене, пробил в ушате во льду порядочную дыру, как прорубь на Волге, и зачерпнул полный ковш ледяной воды. Мать, беспокоившаяся, пока отец ходил во двор, поспешно поставила перед ним чистую лохань, подала драгоценный, единственный в доме обмылочек, достала из комода новое из тонкого холста полотенце. Шурка, стараясь не глядеть на страшное отцово сиденье и видя только его, скрипящее кожей при движениях с ужасом и радостью полил батя на ладони. «Фрррр, важно! Фу!» — зафыркал в усы. передернул с наслаждением под гимнастёркой лопатками отец. «Лей ещё! Лей больше! Не жалей!» Командовал он, как прежде, в синокос. и шурка летал с ковшом ещё и ещё в синий кушату. Вытирая крепко новым полотенцем желистую в широком рыже-зеленом вороте шею, руки, бритые ввалившиеся щеки, отец поднял вверх красное довольное лицо И, усмехаясь, сказал негромко, доверительно, «Шурке, хорошо, брат, дома! Очень!» И у Шурки подскочила и сладко заколотилось в горле сердце. Он с трудом выговорил, «Еще бы! знама, Хорошо!» И уж теперь, ничего не чувствуя, кроме радости, помог отцу сесть на лавку к столу. «А ведь Григорий Евгеньевич...» Как мамка не поверил тогда, что тетя убит. Подумалось ему неожиданно, и радости прибавилось. Весь день заглядывали к ним в избу бабы. По разным пустякам и по делу. За морковкой и овощи, Свою-то каратель, пес ее возьми, не доглядели. Завалили картошки в подполье, не досуг достать. За пилой. Уж больно ваша-то хороша. Складная такая, острая, и развод замечательный. Ну, сама пили, а ей-богу!» Просили ниток, скалку, а сами порскали во все стороны бесстыжими глазищами, как сестрица Аннушка. Таращились на отца, на его увечье. Все высмотрев, сразу побелев, прикусив громкие языки, Бабы осторожно плакали и смеялись, крестились, радовались. «Эх, какое счастье, Господи, привалило! Живеханик вернулся, счастливец, Николай Александрович! Слава тебе, царица, матушка небесная, Нерушимая стена, каменная, сладкая ты наше лобызанье! Были бы целые рученьки, цела головушка на плечах!» «Да, родимая Пелагея Иванна, Ежели бы мой нагрянул таким, Да я вот те крест На коленках в церковь доползла, Полбом молотила до самой смерти благодарила ее В скорбях и печалях утешение Богородицу нашу». Шурка не узнавал баб, Их точно подменили, Не видно и нечутко в них нынче безудержной смелости и отчаянно удалой силы, которыми он недавно восторгался, словно другие мамки спасли телок и коров. Он все понимал, ему было жалко баб. Пожалуй, Шуркина изба все-таки самое счастливое на селе. Наплакавшись и нарадовавшись, Бабы начинали заикаться, робко спрашивать, не слыхал ли Николай Александрович про кого, не встречался ли там с кем из наших на войне, а ли в лазарете. И столько тоскливой безнадежности было в этих знакомых вопросах, и такими землисто-серыми, мертвыми становились печальные бабьи лица, с потупленными, грустно-неподвижными, ничего не видящими глазами – которые, конечно, никогда и не могли быть бесстыжи любопытными, это померещилось. И такие крупные светлые бусины, знакомые шурки, скатывались по платкам и шалюшкам, что мать принималась утешать баб, а отец, доселе сердито молчавший, хмурясь, дергая усами, хватался за масленку-жестянку с табаком и глухо бормотал что-то доброе, ласковое. не каждого на позиции убивают глупости какие много живых здоровых солдат но ну, а встретиться не довелось жалко да ведь это еще ничего не значит фронт то чёрт куда протянулся через поперек почитай целой россии и все шинили папахи одинаковые бородищами заросли мужики для тепла столкнешься и не признаешь знакомого «Вернутся ребята, никуда не денутся. Смотри, он из мертвых воскрес». Ему не сиделось без дела. Он так весь и горел, ворочился за столом, оглядывал, щурясь избу, что-то прикидывал в уме, нетерпеливо высчитывал и громогласно сообщал матери, что горшки можно сушить не только в кухне на полице. Непременно надо понаделать полок, в спальне и зале, по стенам. Теста в сарае лежал, на перекладах сох, вроде бы две отличные тесины или израсходовали. Ну вот и причудесно, не покупать. Батя вспомнила о горке и своем обещании. Шурка с матерью отыскали на чердаке в Амялии и осторожно принесли в избу запыленное серое стекло, протерли мокрой тряпкой и насухо Примерили, стекло оказалось в самую пору, словно отрезанное наружно стекольщиком. Шурка выразил по этому случаю бешеное восхищение и хитрую догадку. «А ты как думал?» — усмехнулся отец. «У настоящего хозяина, брат, все предусмотрено заранее. Учись». «Этому не научишься. Тут характер. У одного все валится из рук». «У другого само делается. Умелец ты мой, талант, светлая головушка!» — одобрительно сказала бабуша Матрёна, даже прослезилась от удовольствия. Она подошла к горке, держась за переборку, для чего-то потрогала стекло, точно его погладила, приласкала. Ванятка, конечно, тоже не мог не потрогать и обрезал себе палец от старания. но ему не попало за баловство. Такой добрый, отличный денек был нынче. Шурка и тот смилостивился на сей раз, не прикоснулся к братику. Стекло вставили в горку, мать заодно протерла постным маслом крашеные боковины, дверцу, ящики, комода, ручки. все заблестело, заговорило, как новое. Отцу и этого было мало. Посиживая за столом в красном углу, он вызвался чистить вареную картошку к обеду. Но тут уж запротестовала бабуша, заворчала, что это не его забота. Он не успокоился, пока не нашел себе настоящего дела. Мать достала из сундука желтые праздничные ползапушки, попросила сделать напойки на каблуки и прибить у одного башмака отставшую коробившуюся подошву. Мать ухаживала за отцом, как за ребенком. Шурке показалось, что и пол сапожки своей она отдала точно игрушку для забавы, чтобы утешить батю. Но глядела она на колеку отца спокойно, радостно, как бы уже привычно. Губы ее не белели, двигались в разговоре без усилий. Все кипело, как всегда в ее проворных руках». В то же время не было и в помине вчерашней суетливой веселости, чужой, несвойственной ей говорливости. Не было и отчаяния, словно она никогда не плакала, глухо подсаживая отца на кровать. Точно за ночь мать все передумала, все про себя решила, успокоилась, набралась новых сил и, главное, — Нашла тихую горькую радость, которую теперь уж никто никогда не мог у нее отнять. Она была сама собой и в то же время как бы чуточку другая, которой Шурка еще не знал. Отец спросил о дяде Роде, жив ли он на войне, шлет ли письма. Мать, вздохнув, стала прежней озабоченной, ответила, что он-то жив, слава богу, и изредка пишет. А вот у них, у Петушковых, здесь совсем стало плохо. «Не поправляется Клавдия», — встревожился отец. «Помнится, писала ты мне, не поверил». А со станции ехали вместе, лежит в санях, как мертвая. Поговорить не удалось. «Такая здоровячка, с чего бы? Неужто верно чехотка. Мать поспешно перекрестилась. Дай бог, чтоб не она. А с чего? Болезни нас не спрашивают. Мать у ней, у Клавы, помнишь, тетка Агафья, Как рано убралась. Все кашляла, кашляла зиму, Да и растаяла весной, заодно со снегом. Как же Клавдия работает, живет, нахмурился отец. День ходит, два лежит. И все кашляет, как тетка Агафья, плюется кровью. На медные я пирожки снесла, поговорили, поплакали. А что делать? Мать глянула на божницу, сызнова перекрестилась. Не приведи Господь, Царица Небесная, с кем ребята останутся? Отец покачал головой и перестал расспрашивать. А Шурка впервые по-настоящему испугался за Яшку. Что же с ними будет, с петухом и его сестренкой, если ихняя мамка вдруг помрет? Да нет, не может этого быть. Нельзя Яшкиной мамке умирать, потому что не с кем оставаться жить петуху и его маленькой сестренке. К вечеру стали заходить мужики без всяких выдумок, просто так посидеть. повидаться с отцом. Они не радовались и не печалились, ничему не удивлялись, здоровались с батей за руку и сразу отводили глаза прочь, лезя в карманы за самосадом. Мужики ни о чем не расспрашивали отца, больше молчали или переговаривались односложно между собой, о постороннем, всяком разном, витать о том, что приходило им в голову. Но это постороннее, разное, сказанное скупо, как приметил Шурка, словно бы говорилось с каким-то расчетом. Предназначалось для отца, будто для того, чтобы он знал, как плохо живется народу в деревне и в городе, и уж сам догадывался, что тут надо делать. Отец не догадывался, расспрашивал о другом. Какое, но не поле, а зимыми засеяли. К Волге? Значит, будем с хлебцем. Волжское поле завсегда хорошо родит. Интересно, почем сход на базаре? Скажем, тёлки в какой цене? Это что же, понаехали вчерась? Неужто правда последнюю скотину отбирают? Так, понятно. Карасовские поди, горюшка, не знают, глина пятый. Но? Что же, горшки-то у баб в печках по сто лет живут. Он стеснялся своего увечья, старался не вылезать из-за стола, пока были чужие в избе. Но мужики не обращали внимания на его безножье и, зная себе, дымили на напропалую. Отец не угостил их солдатской махоркой, даже жестянки с табаком не вынул, и, как бросилось в глаза шурки, Охотно пробовал самосад из чужих услужливых кесетов. Изба наполнилась дымом, защипала глаза. Никита Аладдин, раскашлявшись, перебрался на кухню, на порог и приоткрыл в сене дверь. Дыма не убывало. Мужики от окурков раскуривали новые толстые цигарки. Разговоры прекратились, однако никто долго не уходил. Все сидели в дыму, как в Риге. в молочно-синих ранних сумерках, настороженно, будто чего-то ожидая. Шурка понял. Мужики только притворяются равнодушными, ни о чем не расспрашивают отца, а сами затем и пришли, чтобы услышать от него новенькое, приятное. Увечье отца заставляет их уважительно помалкивать, не лезть с расспросами, говорить скупо, но расчетливо, Должен же, наконец, человек сам понять, догадаться и разговориться, поведать новости, которых от него с нетерпением ждут. Но отец не пожелал догадаться, так и не разговорился. Мать зажгла на кухне лампу, стала управляться по хозяйству. Один по одному разошлись мужики ни с чем, а батя, ожив, пополз за матерью во двор, Смотреть, как она поет корову и тёлку, Задает им корм на ночь. «Лишку сена в ясли не клади, Замнут в навоз!» С охоткой распоряжался он ещё на кухне, Нахлобучивая попаху И заглядывая зачем-то в чугун с помоями. «Вот я завтра соломы и яровицы Помельче нарублю, в бочке запарю, сенцо глядишь, до весны протянем». «Побереги высевки!» Куда ты столько в пойло валишь?